вечерний визит. И еще один день прошел. Под вечер Валя качала Аленку в гамаке, а та, как всегда, тараторила, ни на минуту не замолкая. — Мамуль, тетя Алла красивая ведь, правда? — Но ты все равно красивее. Мам, ну волосы, как у тети Аллы, а то носишь пучок, как старая старушка. Мам, отрежешь, а? Валя погладила девочку по голове. — У кого-то у меня такая болтушка. Как птица, как аду. бормочешь мочишь все время без остановки. Соседи, Балашов и Аллы, пили в беседке чай. Их знакомый давно ушел в дом. — Мама, шей себе такой блестящий халат, как у тети Аллы. — Мама, когда я вырасту, ты мне купишь такие брюки, как у нее? — Нет, нет, туфли, как вон у той тети. И сумку такую же, а, мамуль? И такую курточку. Валя посмотрела в том направлении, куда показывала ручонкой дочь. От калитки к даче Балашовых шла высокая миловидная девушка.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 и вернулся в беседку. Валя взглянула на часы. Без четверти девять. — Маля Фоминична, присмотреть пожалуйста, еще сегодня за Аленкой. Хочу снова сходить позвонить. — Я что-то беспокоюсь. Целую неделю никаких вестей. Ты же знаешь, что все будет хорошо. — Не подведешь меня, Чернушка? — спросила у Аленки старуха. — Если будет сказка, то прямо сейчас иду в постель, — лукаво сказала девчушка. — А ну-ка бегом наверх. Приближаясь к станции, Валя ускорила шаг. он был почти пуст. Несколько человек сидели на скамейках в ожидании поезда и вели неспешную беседу. Валя зашла в автомат, набрала номер. Частые короткие гудки. Занято. Она снова набрала. Опять занято. ведь так хорошо было бы сейчас поговорить. Около телефона никого нет. Наконец раздался протяжный басовитый гудок и в трубке щелкнуло. «Борис Иванович, здравствуйте!» «Докладывает Радина».